истории XVIII. Особняк Василия. Ну вот, разобралась Вера. Мы должны попасть на набережную Мойки. Только здесь первые номера, а нам последние нужны. Они отправились по набережной. Лили шел все время прямо на полной собачьей скорости. Если эта ночь неполярная, значит, она когда-нибудь закончится, вздохнула птичка. И очень скоро тревожилась Вера. Ей казалось, что она попала не в город, а в картину, потому что такое можно только придумать и нарисовать, никак не построить. Над рекой и над рзною решёткой моста застыла дымка. Вера почему-то решила, что если войти в эту дымку, то непременно станешь невидимым. Дома прижимались друг к другу, то низкие, то высокие, и все разноцветные. Интересно, в этих домах живут привидения, спросила птичка. Наверняка. Вот если бы я был привидением, я бы точно поселился здесь. Интересно, а бывает привидения птиц, продолжала птичка. Ты что это, удивился, Лиля? Ну вот, например, у графини жила любимая полярная куропатка. И, например, она умерла, У сопла, так сказать. Станет эта куропатка привидением или нет? рассуждала птичка. Мне кажется, графине не стала бы держать у себя куропатку. Да ещё и полярную, ответил Лилли. А что ты имеешь против? Тихо вмешалась Вера. Мы можем кого-нибудь разбудить. Скоро рассветёт. А мы должны успеть до утра. Лилли, стой, подожди, он остановился. Вера прищурилась и сознанием осознанием дела произнесла: Мойка 112. Пойдем дальше. А чем нам это поможет? спросила птичка. Не знаю. Просто мне кажется, это уже большая цифра, и скоро будет дом Василия. Подснежница говорила, что там много цифр. Птичка взлетела и с высоты закричала: Башня на горизонте! Я вижу башню, все налево. Они подошли к огромному заброшенному дому. Видно было, что в нем давно никто не живет. Высокая башенка с окнами, ржавые резные ворота. Во дворе фонтан, который много лет как забыл, что такое вода. Казалось, в этот дом невозможно войти. Ворота неподвижны, двери забиты, запылёнными окнами темнота. Правда, со стороны набережной, где был парадный вход, дом еще держал лицо и смотрелся торжественно и жутковато. Но со стороны фонтана особняк походил на разрушенный замок. А вы уверены, что нам сюда? А то, может, не сюда все таки спросила птичка. Похоже сюда. От страха Лиля опустила уши. Я боюсь. Вера сняла птичку со стороны Лили и прижала к себе. Давайте обойдем этот милый уютный дом, предложил пес. Они прошли чуть дальше, и Вера увидела: вон, лошади, смотрите! У низкой незаметной двери стоял тарантас. Две лошади, одна серая, другая черная, что-то жевали и прядали ушами. Ну, кто будет стучать? Поинтересовалась птичка. Вот тут и камешек подходящий. Конечно, я. Вера подняла камень и четыре раза постучала в заколоченную дверь. Если мы туда попадем, это будет счастье, сказал Лилля. Счастье будет, если мы оттуда выйдем. И птичка спрятала голову под крыло.